Дежурка А, вот и ты И куда же ты ушла? Надо было заменить картридж Плохая сульфидная головка Ты могла бы мне сказать По идее, я должен был сопровождать тебя во время работы, помнишь? А ты просто оставила меня там «Ты вернулся?» «Это... не в этом дело, Джуди. Нельзя оставлять кого-то на дне океана без единого слова. А что, если бы со мной что-нибудь случилось?» «Мы постоянно выходим наружу одни. Это часть работы. Смотри, куда ступаешь, тут скользко». «Процедура безопасности — это тоже часть работы, даже для тебя. И особенно для меня, Джуди». «Здесь я как рыба, выброшенная на берег. <смех> Тебе не следует думать, что я тут все знаю». <смех> «Прошу прощения?» «У нас мало людей, помнишь? Мы не можем постоянно работать в парах. А ты — большой, сильный мужчина. Ну, в общем, ты мужчина в любом случае. Я не думала, что с тобой надо нянчиться». «Блин, моя рука!» а я говорила тебе быть осторожнее черт сколько весит эта штука около десяти кило без налипшей грязи думаю мне надо было ее отмыть думаю да кажется одна из головок проколола мне руку вот же дрянь у меня кровь течет извини а ага. ладно послушай караку Прошу прощения, если перспектива нянчицу со мной столь дурно на тебя влияет, но если бы вы внимательнее относились друг к другу, то Актон с Фишером могли бы выжить, понимаешь? Всего-то немного понянчится, и... Ты это слышала? Что? Снаружи. Этот стон или что-то вроде... Да ладно-ка, Джуди, ты должна была это слышать? Может, корпус сместился? Нет, я что-то слышал, и уже не в первый раз. Я ничего не слышал. Ты дол. Куда ты идешь? Ты же только что пришла, Джуди. Ляск, шипение. Не уходи! Передача Офиц 25.08.50 21.20. Я попросил каждого из участников пройти самую обычную проверку под медицинским сканером, точнее большинство из них, а также попросил передать мое пожелание Кену Лабину, которого я видел лишь несколько раз, но поговорить мне с ним так и не удалось. Я дважды пытался вступить с мистером Лабином в беседу, но безуспешно. Участники, разумеется, знают, что медицинское сканирование не требует физического контакта с моей стороны, и они вполне могут провести его, когда им удобно, причем даже в мое отсутствие. Тем не менее, хотя никто не отказал мне прямо, я наблюдаю примечательное отсутствие энтузиазма в отношении непосредственного исполнения просьбы. Совершенно очевидно, и это опять же совпадает с составленным мною профилем что они считают ее своего рода вторжением и будут всячески избегать, если представится такая возможность. На данный момент я сумел провести процедуру только на Элис Накате и Джуди Карако. Я прикрепляю их файлы к этому сообщению. На каждом заметно повышенное содержание в крови дофамина и норепинефрина. Но я не могу установить, произошел их выброс до или после дежурства. Уровни гамма-аминомасляной кислоты и других ингибиторов также слегка повышены, но это последствия погружения пациентов, произошедшего меньше, чем за час до проведения процедуры. Другие пока не смогли найти время для осмотра. Я же обратился к архивным записям медицинского отсека. Неудивительно, что различные физические ранения здесь обычные, хотя в последнее время их стало гораздо меньше. Тем не менее, нет зафиксированных травм головы, по крайней мере, ничего, что заслуживало бы использование томографа. Это ограничивает мои данные по химии мозга только той информацией, которую по своей воле предоставят мне сами участники. И ее пока крайне мало. Если тенденция не изменится, то основа моего анализа будет базироваться на поведенческих наблюдениях как бы средневеково это ни звучало. «Кто это может быть? Кто?» Когда Ив сканлан впервые рухнул в бездну, то у него было только два вопроса. Сейчас он ищет ответ на второй, лежа в каюте, скрываясь от БИБ за щитом из фоновизора и своей личной информационной базы в кармане рубашки пока он, к счастью, ослеп и не видит трупы конденсации. Хотя и не оглох. К несчастью. Время от времени он слышит шаги. Или приглушенные голоса. Или, это правда версия, отдаленный крик чего-то непредставимого, но страдающего от боли. Но тогда он начинает говорить чуть громче в приемник, топит неприятные звуки в грубых командах, передвигая страницы вверх, связывая файлы, отыскивая ключевые слова. Записи персонала танцуют перед его глазами, и Скэнлану почти удается забыть, где он находится. Сейчас он идет против работодателей. Они не давали ему права рыться в этих документах. «Хотя знали о них. О да, сэр, они знали. Они просто не думали, что я в курсе. Роуэн и ее дружки — такие идиоты и сволочи. Лгали ему с самого начала. Скэнлон не понимает, почему. И он бы даже смирился с этим, если б с ним говорили честно, как будто и сам не мог сообразить, что к чему». А ведь это, черт побери, очевидно. Существует множество способов создания вампиров. Обычно берешь кого-нибудь больного на всю голову и тренируешь его. Но почему нельзя взять кого-то обученного, а потом промыть ему мозги? Это будет даже дешевле. Из охоты на ведьм можно узнать многое. Вся эта истерия подавленных воспоминаний в 1990-х, например... Куча народа неожиданно стала вспоминать об изнасилованиях, или о том, что их похитили пришельцы, или о том, что их милая старая бабушка тушила в котле маленьких детей. Это не требовало особых усилий, никому не понадобилось физически перепаивать синапсы. Мозг настолько доверчив, что перестроит себя сам, если его уговорить. Сейчас для таких вещей нужна всего-то пара недель гипнотерапии. Правильные предположения, доставленные правильным способом, могут вдохновить воспоминания, и те выстроятся сами, из кусочков до обрывков. Что-то вроде нейрологического каскадного эффекта. А если ты думаешь, что подвергался насилию, то почему бы тогда психике этому не соответствовать? Хорошая идея. И кто-то о ней уже подумал, по крайней мере, именно об этом Скэнлон слышал от Мезича пару недель назад. Ничего официального, естественно, но в системе уже может быть несколько прототипов. Кто-то здесь, на БИП, вполне может оказаться ходячим свидетельством синдрома внедрённой ложной памяти. Может, Лабин, может, Кларк, да кто угодно на самом деле. Они должны были мне сказать. Они сказали ему, конечно. Сказали ему, когда он только начал, что Ив отправится на первый этаж. «У тебя будет доступ почти ко всему», — вот что обещал Роуэн. «К дизайну, срокам и ко всем мероприятиям». Они даже предложили ему автоматическое соавторство на все незасекреченные публикации. Твари грёбаные. По идее, Ив Скенланд был равен корпом, А потом его заперли в крохотной комнатушке, где он болтал с рекрутами, пока на тридцать пятом этаже принимали все решения. Самая обыкновенная корпоративная ментальность. Знание — это сила. Корпы никогда ничего и никому не говорили. Каким же я был идиотом, что так долго им верил. Посылал наверх рекомендации, ждал, пока выполнят хоть какое-то обещание. И вот какую мне бросили кость. Запихнули на дно океана с кучей психопатов-посттравматиков, так как никто другой пачкаться не хотел. Твою же мать, я действительно настолько далеко от курса дел, что приходится вымаливать слухи из какого-то бывшего охранника, вроде Мезича. И все-таки ему интересно, кто же это. Может, Брандер или Наката? У нее в досье образование по геотермальной технике и машинам, действующим в условиях высокого давления, а еще степень по системной экологии и диплом по геномике. Многовато знаний для среднего вампира, если предположить, что такое понятие вообще есть. Так, секунду, а почему я должен верить этим файлам? В конце концов, если Роуэн держит весь проект под полой, то с ее стороны было бы глупо оставлять улики прямо в досье персонала энергосети. Сканлон размышляет над этим вопросом. Предположим, файлы изменили. Может, ему нужно проверить как раз наименее вероятных кандидатов. Он приказывает вывести список по возрастанию полученного образования. Леони Кларк вышибли из подготовительных медицинских курсов базовое образование виртуального техника. Энергосеть вытащила ее прямо из гонг -Гуверского аквариума. Отдел связей с общественностью. «Очень интересно. Кто-то с социальными навыками Лени Кларк работал в пиар-отделе. Едва ли. Интересно, если... О, Господи, опять оно!» Ив Скэнланд срывает очки и смотрит в потолок. Едва слышный звук просачивается сквозь корпус. «А я уже, оказывается, к нему почти привык». Стон... Из-за расстояния, похожей на тяжелый вздох, пронизывает переборку, затихает, умирает. Скэнлон ждет, понимает, что задержал дыхание. Вот что-то очень далеко, что-то очень одинокое. Оно кажется таким одиноким. Он знает, каково это. В кают компании пусто, только что-то отбрасывает слабую тень из люка рубки. Тихий голос изнутри. Вроде бы Кларк. Скэнлон несколько секунд подслушивает. Она перечисляет нормы расхода припасов и недавно сломавшиеся части оборудования. Рутинный звонок в энергосеть, судя по всему. Лене дает отбой, прежде чем психиатр заходит внутрь. Она сидит, сгорбившись в кресле, на расстоянии вытянутой руки стоит чашка кофе. Какое-то время Скэнлон и Кларк смотрят друг на друга, ничего не говоря. «Тут еще кто-нибудь есть?» — интересуется Ив. Она качает головой. «Мне показалось, что я что-то слышал минуту назад». Женщина поворачивается обратно к консоли. Несколько иконок сверкают на главном дисплее. «Чем ты занята?» Она делает неопределенный жест рукой. «Управляю аппаратом. Думала, тебе это понравится, смена деятельности?» «О, но я сказал не изменять рутине», — прерывает его Кларк. Она кажется уставшей. «А ты всегда ожидаешь слепого подчинения от своих подопытных?» «Ты действительно думаешь, что я именно этого хочу?» Она почти неслышно хмыкает, все еще не поворачиваясь к нему лицом. «Послушай», — говорит Скэнлон, — «ты уверена, что не слышала чего-то похожего на... на... на привидение Кларк?» Словно бедный мертвый Актен стонет, наблюдая, как его останки гниют где-то на разломе. «Не беспокойся об этом». «Ага. Так ты все таки что-то слышала. И она знает, что это. Они все знают». «То, что я слышала, — это моя проблема». Намек уловил Скэнлон. «Но идти некуда. Только обратно, к себе в каюту. А перспектива остаться одному...» Почему-то даже компания вампирши сейчас смотрится предпочтительней. Она снова поворачивается к нему лицом. Что-то еще? Не совсем. Я просто заснуть не могу. Скенлон выдает обезоруживающую улыбку. Может, к давлению не привык? Вот так, успокой ее, признай ее превосходство. Лени молча смотрит на него. «Я не понимаю, как вы его выносите месяц за месяцем», — добавляет Ив. «Нет, знаешь, ты же психиатр, ты нас выбрал». «На самом деле я больше механик». «Разумеется», — говорит она без всякого выражения. «Это твоя работа, все ломать и не ремонтировать». Скэнлон отворачивается. Кларк встает и направляется к люку, по-видимому, совершенно позабыв о своих обязанностях, и отходит в сторону. Она проходит мимо, каким-то образом сумев избегнуть физического контакта в столь тесном помещении. «Послушай», — выпаливает он, — «а ты не можешь мне быстренько показать стандартную процедуру осмотра? Мне это оборудование почти незнакомо». «Слишком очевидно». И знает, что она все понимает, видит насквозь слова, еще даже не вылетевшие из его рта. Но это же разумная просьба от человека в его положении. Обычная оценка действий всего-то. Кларк разглядывает его, чуть склонив голову на бок. Кажется, на ее, как обычно, ничего не выражающем лице мелькает легкая улыбка. В конце концов Лени снова садится в кресло. Кликает по меню. Это жерло. Скопление светящихся прямоугольников гнездится на фоне из контурных линий. Термальные датчики. Изображение взрывается психоделически обманчивыми цветами. Красные, желтые горячие пятна пульсируют на неравных расстояниях вокруг главной трещины. Во время наблюдения на термальную картину не отвлекаешься. «Объясняет Кларк. А когда ты снаружи, то рано или поздно выучиваешь все сам». «Психоделия выцветает до обычного серого с зеленым». «А что, если кого-то там застанет врасплох, и у тебя не будет показаний, чтобы понять, куда они вляпались?» Скэнлан не говорит этого вслух. И еще одно нарушение». Кларк просеивает информацию, находит парочку буквенно-цифровых иконок. Элис и Кен. И еще один красный выброс возникает в верхнем левом углу экрана. Нет, минуту, она же выключила термальные данные. Эй, говорит Ив, это же трупный датчик. И никакой сирены. Почему нет сирены? Его глаза мечутся по наполовину знакомой консоли. «Где оно? Где, сука?» Сирену отключили. «Смотри!» — сканлан тыкает пальцем в дисплей. «Ты что?» Кларк почти лениво переводит на него взгляд и, кажется, ничего не понимает. Он направляет большой палец вниз. «Там только что кто-то умер!» Она смотрит на экран. Медленно качает головой. Нет! Ты, сука тупая! Ты сирену вырубила! Он бьет кулаком по иконке управления. Станция начинает выть. Скэнлон отпрыгивает назад, ошарашенный налетает на переборку. Кларк наблюдает за ним, слегка нахмурившись. Да что с тобой такое? Он хватает ее за плечи. Сделай же что-нибудь! Вызови лабина! Вызови! Сирена оглушает, он трясет Лени, трясет сильно, вытаскивает из кресла, и слишком поздно вспоминает, Кларк трогать нельзя. Что-то происходит с ее лицом. Оно словно сминается прямо здесь, у него на глазах. Ледяная королева Лени Кларк неожиданно исчезает. На ее месте остается всего лишь забитый слепой ребенок. Тело трясется, рот двигается, произнося одно и то же, снова и снова. Но из-за рущей тревоги слов не расслышать, только губы говорят ⁇ прости меня, прости меня, прости меня ⁇ И все это за те несколько секунд, прежде чем она превращается в кристалл. Лени как будто твердеет от звука, от атаки Сканлона. Ее лицо становится совершенно пустым. Она поднимается из кресла на несколько сантиметров выше, чем должна быть. Рука хватает психиатра за горло и толкает. Он вываливается в кают-компанию, глупо машет руками. Рядом попадается стол и выпирается на него, сохраняя равновесие. Неожиданно на бип снова становится тихо. Скэнлон делает глубокий вдох. На краю зрения появляется другой вампир, стоит безучастно в пасти коридора. Ив не обращает на него внимания. Прямо перед ним Ленни Кларк снова сидит в кресле, повернувшись к нему спиной. Он проходит внутрь. «Это Карл», — произносит она, прежде чем психиатр успевает заговорить. Требуется секунда, чтобы осознать информацию. «Актон. Но это же было месяцы назад. Вы потеряли его!» «Потеряли». Лени медленно дышит. «Он полез в гейзер. Произошло извержение». «Извини, я действительно не знал». «Ну да». Ее голос напряжен из-за контролируемого безразличия. «Тело далеко внизу. Мы не можем его вытащить. Слишком опасно. Она поворачивается к нему невероятно спокойно. Но трупный датчик работает и будет орать, пока батарея не выдохнется. Поэтому нам пришлось отключить сирену. «Я вас не виню», — тихо произносит Скэнлун. «Только представь, насколько твое одобрение меня утешает». Он поворачивается, чтобы уйти. «Подожди», — окликает она его, — «я могу увеличить картинку для тебя, показать то место, где он умер, в максимальном разрешении». «Это не нужно», — она стучит по кнопкам. «Да нет проблем. Естественно, тебе интересно. Какой механик не захочет узнать спецификацию собственного творения на деле?» Она лепит дисплей, словно скульптор. Доводит до совершенства, проникает все дальше, пока на нем не остается ничего, кроме еле заметных зеленых линий и красной пульсирующей точки. Его заклинило в сопутствующей расщелине. Похоже, он там довольно плотно сидит даже сейчас, когда вся плоть сварилась. Не знаю, как он умудрился туда проникнуть, пока еще был цел. В ее голосе нет никакого расстройства. Так можно рассказывать о друге на каникулах. Скэнлан чувствует ее взгляд на себя, но не отводит глаз от экрана. А Фишер? Что с ним случилось? Краем глаза. Она напрягается, но в результате лишь пожимает плечами. Кто знает, может, его Арчи съел. Арчи? Арчи зубастый. «Скэнлону незнакомо это имя, в файлах его нет, насколько он помнит. Он сомневается, но решает не переспрашивать». «А трупный датчик Фишера хоть сработал?» «У него такого не было. Бездна может убить тебя сотней разных способов, Скэнлон. И не оставляет следов». «Я... я прошу прощения, если расстроил тебя Лени». Уголок ее рта едва заметно дергается. И он не врет. Хотя это и не его вина. Ему так хочется сказать, «Это не я сделал тебя такой. Не я превратил тебя в мусор, в кого-то другого. Я пришел потом и нашел тебе применение. Дал цель, причем гораздо большую, чем ты когда-либо имела. Разве это так плохо?» Но Ив не решается спросить вслух, а потому уходит. И когда Кларк на мгновение прикасается пальцем к экрану, где светится точка Актона, он притворяется, что ничего не заметил. Передача Офиц 26.08.50 тринадцать пятьдесят две. «Недавно у меня был интересный разговор с Леней Кларк. Хотя она ничего не признала, у нее очень хорошие методы защиты, и она прекрасно прячет свои чувства от посторонних. Мне кажется, что у нее с Карлом Актоном была сексуальная связь. Это обнадеживающее открытие, поскольку в моих оригинальных прогнозах было прописано, что такие отношения между ними непременно возникнут». У Кларк довольно богатая история взаимоотношений с лицами, страдающими синдромом эпизодического нарушения контроля. И это прибавляет эмпирической уверенности другим прогнозам, связанным с предсказаниями поведения рифтеров. Также я выяснил, что Карл Актон не просто исчез, а погиб при извержении Гейзера. Я не знаю, что он там делал. Я продолжаю расследование». Но само его поведение кажется в лучшем случае глупым, а то и откровенно суицидальным. Самоубийство не соответствует его профилю, составленному по ДСМ и методу выборки переживаний. Следовательно, подобное поведение подразумевает, что у Актона произошло базовое изменение личности. Это вполне вписывается в сценарий зависимости от травматического опыта, Тем не менее, нельзя исключить и возможность органического поражения мозга. Мой поиск в медицинских записях не выявил каких-либо травм головы, но там есть информация только о живых участниках программы. Возможно, Актон был другим. О, я выяснил, кто такой Арчи Зубастый. И не в личных делах рифтеров. В библиотеке. «Архитеутис. Гигантский кальмар». А я-то думала, она шутит. ДСМ. ДСМ. Диагностический и статистический справочник-классификатор психических расстройств. Метод выборки переживаний – психологическая техника наблюдения, когда пациенты через определенные промежутки времени записывают, с кем они находятся, что с ними происходит и какие эмоции по этому поводу они переживают. Арчизубастый. Достаточно распространенная игра слов. По-английски латинское имя архитеутис можно прочитать как Archituthy, то есть Арчизубастый.